И вот всю жизнь с тех пор ошибка за ошибкой, я всё ищу добра и нахожу лишь зло. И дни смеяются утратой и заботой, не всё ли равно, один или много этих дней. Хочу тебя забыть над тяжкою работой, но микай ты в глазах с бездонностью своей. Что ж ты, зачем?